Светлая полоса на горизонте Мой друг Филипп, который в свое время с таким энтузиазмом вступился за меня, был обескуражен и удручён тем, что пережил в Лондоне и Париже, настолько разочаровался в жизни, что оставил в стране попытки реализовать нашу совместную мечту «Голубой свет». Он до сих пор оставался на Таисе, где при поддержке своей жены Агнес снимал какой-то фильм. В то время, когда все вокруг представлялось довольно бесперспективным, пришло письмо от Рона Хаббарда, в первое мгновение пробудившее надежду. Хаббард приглашал меня в Йоханнесбург для совместной работы над документальным фильмом о Южной Африке. Финансирование съемок в данном случае не было проблемой. Кроме того, Хаббард в письме выражал желание и в будущем сотрудничать на базе новой киностудии. Мое сердце учащенно забилось. Меня взволновала мысль о еще одной возможности поработать, к тому же в Африке. Но счастье неожиданно омрачилось ощущением некоего дискомфорта. Вскоре стало понятна и причина этого. В памяти всплыл фильм «Черный груз», во время работы над которым я не раз замечала как грубо обращаются с чернокожим населением некоторые англичане. Для меня все туземцы всегда были полноценными людьми. Я вспомнила горделивую осанку Масаи. Как жить в государстве, где существует разделяющая меня и представителей коренного населения каменная стена? Работать в таких условиях представлялось немыслимым. Меня попросту депортировали бы из страны. В то время, когда пришло приглашение от Хаббарда, на территории Южной Африки действовали более жесткие, чем теперь законы. В письме, поблагодарив Рона за великодушное предложение, я указал истинную причину своего отказа от такого сотрудничества. Тем временем Мичи Кондо, молодой японец, посетил меня в нашем с матерью пристанище в горах. На протяжении нескольких лет мы поддерживали дружеские отношения с ним и двумя его братьями. Наше знакомство состоялось в Берлине во время ретроспективного показа олимпийских фильмов в Титане Пелосе. Молодые люди после сеанса с восторгом рассказывали, что детьми смотрели мои фильмы по 10 раз. В доказательство они напели несколько мелодий оттуда и сумели в деталях воспроизвести последовательность кадров. После той встречи я прониклась чувством глубокой симпатии к Японии. Братья Кондо держали в западном Берлине, приносящий неплохой доход магазин японских электроприборов. Мичи и его брат-близнец Йоши были женаты на немках, а самый младший из них, Ясу, пока находился в Токио. Они выглядели несколько восторженными, сверхинтеллигентными и заинтересованными во всем, что происходило в Германии. Участливо следили и братья Кондо за моей судьбой, старались деятельно помочь. Им я обязан тем, что в послевоенное время олимпийские фильмы вновь нашли дорогу в Японию. В первый день нашей встречи в санкт антонии Мичи ничего не сказал о своем намерении. Взяв на прокат лыжи, мы немного покатались. Но я почувствовала что Кондо хочет сообщить мне что-то важное. Только на следующий день, во время чаепития в отеле «Пост», он заговорил о своих планах, сильно меня озадачивших. Предложил вместе с ним и его братьями создать кинофирму. «Мы тут подумали о документальных съемках в Африке», — сказал Мичи, — «и были бы рады сотрудничать с вами». Посмотрев на мое недоумевающее лицо, он продолжал. «Нам хотелось бы принять вас в нашу компанию на равных. Ваш вклад — работа опытного режиссера. Финансовая часть предприятия — наша забота». Любому знающему Мичи достаточно хорошо стало бы понятно. Он не намерен шутить. Несмотря на это, я, научная горьким опытом, расценил его предложение как очередную иллюзию судьбы и снисходительно улыбнулась. Мечи был несколько разочарован подобным равнодушием. Естественно, одни мы не сможем полностью финансировать фильм, но возьмем на себя половину расходов, если вся сумма не превысит 800 тысяч марок. Братья Кондо являлись прекрасными фотографами-любителями, также очарованными Африкой, как и я. Они планировали совершить путешествие по Африке на микроавтобусе «Фольксваген». «Вы совершенно уверены, все ли продумали?» – спросила я. «Естественно. Мы неплохие бизнесмены, и, упоминая ваше имя в Японии, мы ничем не рискуем. Главное, что нам нужно – это хороший материал. Что бы вы предложили?» «Нил» – был немедленный ответ. «Когда я и раньше задумывалась о темах для африканских сюжетов, то всегда представляла себе фильм о Ниле, о Великой реке и ее истории. Митча идея тоже понравилась. Но сначала, — сказал он, — мы откроем фирму.